писатели. Первое. Жил был один психолог-эзотерик. И не просто жил был, а во всём преуспевал и решил написать роман. В романе должны были быть отражены его главные мысли, в которые он верил всей душой. Их было три. Первая. Мысль материальна. Вторая. Ты несёшь ответственность за всё, что с тобой происходит. Третье. Истинные причины всех твоих проблем находится внутри. Но вдруг на улице ему на голову насрал голубь, и на него снизошел дух. И в романе его получилось все наоборот, не так, как он задумал. Он пытался описать мир, в котором есть простор для реализации возможностей каждого человека, а вместо этого описывал мир, в котором все обстояло как-то не так. Что именно было не так, трудно сказать. Даже не в устройстве общества было не так, а в устройстве вечности. Было не так. И у персонажей, населявших этот мир, не было никаких достойных альтернатив. Все они были глубоко порядочные, тонко чувствующие, мыслящие и благородные люди, стремящиеся воплотить в мире свою возвышенную мечту. Но в результате они либо погибали, либо сходили с ума, либо просто уставали от самих себя и своей мечты и ломались. Как ни пытался психолог-эзотерик исправить свой текст, и направить его в нужное русло, получалась какая-то объективная данность. Саму вечность поперек рассекает трещина. И декорации для гибели человеческой души в мире могут быть разные, а суть всегда одна: разрушение, безумие, усталость. Второе. У психолога-эзотерика был сосед, философ разнорабочий. Он был полным лузером, а кроме того, чистым, прекрасным и возвышенным человеком. Зарабатывал он немного, а заработанное тратил на героин. Он тоже писал роман и хотел выразить в нём три свои главные мысли. Первая жизнь говно, вторая смысла жизни не существует, третья все сдохнут и туда им и дорога. Но голубь насрал ему на голову и на него снизошёл дух. В его романе, независимо от его воли, действовали люди, у которых все получалось. Их мысли были материальны, избывались, их воля была способна менять мир. Они творили, и звери и птицы слушались их. Они творили и не уставали от дел своих, ибо видели они, что дела их хороши. Дни свои они заканчивали старыми, мудрыми и просветленными, ни о чем не жалея и целиком принимая мир в творчестве своём. Они обретали бессмертие и вечное счастье. Третий. Ни психолог-эзотерик, ни философ-разнорабочий не дописали свои романы. Психолог-эзотерик забросил свой, потому что он отвлекал его от частной практики и зарабатывания бабла, плюс его напрягало, что получается какая-то мрачная, непонятная хуета. Философ-разнорабочий не закончил свой, потому что, во-первых, не верил в то, что он писал, а во-вторых, Сдох от передоза дираина. Голубь же продолжает срать на головы кому ни попадя. В общем, бывает по всякому.